Глава одиннадцатая Занятную книгу подбросил Рагмир. Это поняла с первых строк, на которых подробно излагалось, кем я стала и какие возможности открывались перед новообращенным. Во-первых, долголетие. Тот возраст, в котором прошло обращение и внешний вид, сохранится на долгие века. Про высших писали, что они чуть ли не бессмертные. От старости еще никто из них не умер. Наоборот. С возрастом сила вампира только росла. Я хоть и не относилась к живорожденным, но все положенные плюшки получила с кровью создателя. Во-вторых, вампиры не были ожившими мертвецами, что не могло не радовать. Особый состав крови способствовал постоянному обновлению клеток, что объясняло и бешеную регенерацию, и молодость, и саму возможность вечной жизни. Собственно, из второго пункта следовало в-третьих. Благодаря той самой особенной крови вампир управлял не только своими сверхспособностями, но и властвовал над любым другим существом, лишенным магии. Опытным высшим не составляло труда подчинить и Марга. Тут уж все зависело от обстоятельств. Магией крови, между прочим, я уже пользовалась. Неосознанно. На уровне интуиции. Но, тем не менее. Тот самый гипноз, в который погрузила всех драконов на свадебном приеме, являлся ничем иным, как выплеском силы. Вилмир просто все хорошо рассчитал. Ему только и оставалось, что подтолкнуть Ксению к решению устроить мое выступление в нужное время. Для этого достаточно смешаться с толпой во время свадебного шествия, а потом появиться в подходящий момент и собрать все сливки. Впрочем, тут я даже нашла повод для гордости. Не каждый высший способен влиять сразу на сотни маргов, тем более на драконов. Если развивать эту способность, то и пение не понадобится, чтобы подчинить чужое сознание. В этом я увидела огромное преимущество. Еще почерпнула сведений о том, какой неограниченной властью обладал вампир над простыми людьми. Человеку абсолютно нечего противопоставить сильнейшему. Не говоря, что человек с начала времен служил пищей для дарийцев. Сильно заинтересовала возможность высших пользоваться порталами. «Умей я их открывать, уже давно перенеслась бы к любимому мужу». Но что-то подсказывало, никто из вандоренов не захочет научить этому редкому умению. В учебнике разделу о порталах уделено всего пару абзацев. Ну и ладно, не все сразу, справедливо решила я. Итак, получила обильную пищу для размышлений. Тут бы освоить уже имеющиеся способности». Ведь для достижения желаемого результата пить не обязательно. Достаточно сосредоточиться на цели и сильно захотеть. Кровь, как и вода, источник и хранитель информации. А еще обладает способностью обмениваться данными на расстоянии. В свою очередь, она омывает все органы тела и несет в себе скрытый приказ всем клеткам. В общем, досконально весь процесс так и не поняла, но уловила общий принцип действия. Тренироваться начала на служанке. Шелли ничего плохого не сделала, поэтому я особо не наглела. Пожелала, чтобы она села, повернулась или почесала кончик носа. Девушка выполнила все приказы так, будто это были ее собственные желания, не заподозрив постороннего вмешательства. Еще освоила способность становиться невидимой для окружающих. На деле я никуда не исчезала, просто влияла на разум, рассеивая и отводя внимание в сторону. Со служанкой такой фокус получился без усилий, а вот со стражниками пришлось попотеть. У дверей они уже не стояли, но гостевое крыло охраняли. Хватило сил на жалких пару минут, после которых дарийцы удивленно воззрелись на неожиданно возникшую посреди коридора меня. Злость и зверский голод, что ощутила после этого опыта, словами не передать. Интересно, а что будет? если разорву кому-нибудь из парней глотку, — посетила кровожадная мысль. Я облизала вмиг пересохшие губы и зловеще улыбнулась, обнажив клыки. Откуда-то пришло понимание, что ничего не будет. Вилмир только порадуется, что перестала трепетно относиться к пище. — Чего Вейра желает? — заикаясь спросил стражник. — Крови! — прорычала я и клацнула зубами. — Мы, это, мигом. Стражников как ветром сдуло. Глупые. Бегать от вампира — все равно, что дразнить быка красной тряпкой. Азарт погони. Страх, что испытывает жертва. Ожидание боли, смерти. Все это подстегивает аппетит. Спасло несчастных лишь появление лиеры с целым кувшином того напитка, что подавали за обедом. Я бы и служанкой не отказалась перекусить. Да сдерживала что-то. Не давала перейти к решительным действиям. А уж как заманчиво пахло из кувшина. Чистая, неразбавленная, свежая кровь. Нектар. М, -м, м Осушила емкость залпом. Прикрыла глаза на секундочку, ощущая, как приятная сытость разливается по телу. Пролетели сотые доли мгновения, а я уже успокоилась. Распахнув ресницы, осмотрелась вокруг осмысленным взглядом. Нет, я четко помнила все, что происходило но той безумной жажды, что овладела недавно, совершенно не испытывала. Стражники, будто стыдливые девицы, выглядывающие из-за спины служанки, поспешили вернуться на посты. Лиера с невозмутимым видом забрала у меня пустую тару. — В аэромале, может, добавки? Елейным голоском поинтересовалась она, вызывая дикое желание придушить нахалку. Как с больной разговаривала. — Нет, не нужно процедила в ответ. Развернувшись быстрым шагом, отправилась к себе. Из всего произошедшего сделала вывод, что не нужно связываться с обладателями дурацких амулетов. Во-первых, само воздействие кратковременное, а во-вторых, сжирает уйму сил, провоцируя неконтролируемый голод и агрессию. Не надо мне такого счастья. Впрочем, если припрет, то утолить голод можно и не дожидаясь, когда жертва очухается. Будь передо мной враги, остановила бы это от неистового желания впиться в глотку. Точно нет. Но превращаться в кровожадную убийцу не хотелось. А Алиера? Тоже мне защитница. А ведь она себя выдала. Ну, какая нормальная служанка вышла бы вперед стражников к обезумевшему от жажды вампиру? Шелли, к примеру, умерла бы от страха. В этом убедилась, когда вернулась к себе. Служанка опасливо косилась на капли крови, что неосторожно оставила на одежде после недавнего кормления. Вздрагивала каждый раз, когда помогала переодеться и прикасалась к коже. Полагаю, потому что я невольно прокручивала в голове события, раскладывая впечатления и переживания по полочкам. Шелли задевали отголоски эмоций, и уже одного этого хватало для страхов. В мои планы не входило запугивание девушки потому внушила ей спокойствие и уверенность в том, что от меня никакого вреда не будет. В столовой, куда заявилась последней, меня ожидала неприятная картина. Сестричка, переодетая в одно из моих платьев и с такой же прической, что делала Шелли, скромно сидела рядом с кальмином, а он, не замечая подмены, шептал что-то откровенное на ушко девушки. Ничем другим легкий румянец смущения на щеках Софьи я объяснить не могла. «София, рада, что тебе лучше!» — не приминула подколоть я Прошлое отсутствие за ужином как раз и объяснялось неважным самочувствием. Кая, будто змея в причинное место ужалила, так он подпрыгнул. «Растерянный взгляд, который переводил с меня на сестру и обратно?» Говорил, что сейчас вампир пытается понять, где же настоящая Мали, а где подделка. Вот только веселья это не прибавило. Если уж дариц обманулся, то и Ксавьер примет бледную копию за истинную пару. Что здесь происходит? Мой вопрос адресовался Вилмиру. Похоже, он единственный, кто в курсе разыгранного спектакля и наслаждался им в полную силу. Для той же Ксении происходящее стало приятным сюрпризом. «Мое драгоценное дитя! Всего лишь маленькая проверка!» Усмехнувшись, ответил вандоран «Брат, извини, что не предупредил!» Снисходительный кивок к Альмину. «Но так эксперимент выглядит правдоподобнее!» «Заметь, ты сам принял Софию за Мали!» Синеглазый дариц прожег старшего брата ненавидящим взглядом. «Думаю...» И промолчал он только потому, что не хотел обострения отношений. Явный скрежет зубов я слышала на всем протяжении ужина. София тоже выглядела недовольной. Похоже, ухаживания Кая пришлись ей по нраву. А меня устроил бы тот вариант, при котором я возвращаюсь к мужу, а сестричка остается с кальмином. Неплохо выяснить у Вилмира, что он думает по этому поводу. Можно даже наобещать с три короба, и согласиться на все условия, лишь бы вырваться отсюда и вернуться к Савьеру. Уж вместе мы бы точно что-нибудь придумали. Нервировал только факт, как легко удалось Софье провести такого матерого вампира, как Кай. Что-то тут нечисто. Выяснить правду я могла одним способом — подслушать. И для этого мне не обязательно дожидаться ночи. Дополнительная порция крови, что выпила за ужином, опьянила, и на очередную авантюру решилась с легким сердцем. Появление Лиеры могла не бояться, она еще не обезумела, чтобы рваться на работу, заполучив от хозяйки законный выходной. А вот, порасспросив Шелли, убедилась, что ее никто искать не будет. Недолго думая, усыпила служанку, уложив ее вместо себя на кровать. Темные волосы, разметавшиеся по подушке, и натянутая до подбородка одеяла создавали полную иллюзию моего присутствия в спальне. Сама же, переодевшись в платье служанки, выскользнула из комнаты. Внушить кому-то, что перед ним другой человек, оказалось намного легче, чем совсем исчезнуть из поля зрения. А уж осознание факта, что до простой служанки никому нет дела, вообще прибавил уверенности в собственных силах. Та же Лиера, встретив меня у кухни, спросила, — Что, уже отмучилась? Эта капризная выскочка ничего нового не выкинула? — Это она про меня? — Вот дрянь! — не стала отвечать, промычав что-то невразумительное. Впрочем, внятного ответа она от меня и не ожидала. Да и, похоже, Шелли ни во что здесь не ставили. Так, девочка на побегушках. — Утром не высовывайся, — приказала Лиера. — Я сама отнесу хозяйке завтрак. Кивнув, поспешила убраться. Закипающая внутри злость грозила снести всю маскировку. Если бы кто-то попался на пути в комнатку с потайным ходом, плюнула бы на принципы и покусала со всей вампирской ненавистью.